НЕДЕЛЮ СПУСТЯ Андрей встретил очередной рассвет, сидя на гладком, нагретом еще со вчера, валуне у самого берега озера. Он обнял колени руками, положив подбородок на них, и безмолвно наблюдал, как туман, стелющийся по водной глади, постепенно отступает, уступая место нежному свету нового утра. Солнечные лучи, мягкие и золотистые, медленно сползали по склонам окружающих долину гор, касались верхушек деревьев, пронизывали листву сотнями искрящихся прожилок. Воздух был чистым и прохладным, пах зеленью, влажным камнем и слабым, еле уловимым ароматом цветущих кустарников. Даже звуки были будто приглушены, только легкое журчание ручья — да далекий клёк от какой-то птицы нарушали утреннюю тишину. А недалеко, на ровной каменной площадке у пагоды, сейчас двигался тот самый старик. Медленно, с невероятной грацией и точностью. Его движения были неспешными, словно он плыл сквозь густой воздух. Его руки описывали дуги, ноги скользили по земле почти беззвучно, а тело напоминало ствол старого дерева. Крепкая, гибкая, уверенная. Это было похоже на старинные записи Ушу, что Андрей когда-то видел в интернете. Цигун или Тайцзи. Не бой, а танец внутренней силы. Сейчас же он завороженно наблюдал за этим необычным танцем. Каждый жест старца был пропитан смыслом, словно он общался с окружающим миром не словами, а движением. Он то медленно поднимал ладони, будто поднимая солнце из-за горизонта, то выдыхал, мягко уводя руки вниз, словно утихомиривая ветер. Порой его пальцы напоминали когти хищной птицы, а порой потоки воды, текущие сквозь пальцы. Уже в который раз Андрей ощутил, как все внутри замирает. Мысли утихают, ощущения становятся обостренными. Он не знал, почему так внимательно следит за каждым движением старика, но сейчас он чувствовал одно. В этом всем был какой-то ключ, что-то важное, что-то очень древнее, почти забытое человечеством, но живое здесь, в этой долине, в этих горах. Рассветное солнце медленно поднималось все выше, озаряя долину мягким светом вода в заблестела, как расплавленное золото. Сотни утренних птиц запели в кронах деревьев, а старик, не прекращая свою медитативную гимнастику, казался частью этой великой симфонии. Андрей глубоко вдохнул, чувствуя, как свежий воздух наполняет грудь. И в этот момент он понял — утро в этой долине не просто время суток. Это ритуал. Это возвращение к себе. Это приглашение к пробуждению души. Именно поэтому, немного подумав, он медленно встал, чувствуя, как мышцы затекли после ночевки на ветвях дерева. Но все равно подошел чуть ближе, и, вдохновленный, спокойной сосредоточенностью старика, неуклюже попытался повторить один из его плавных жестов. Сначала это выглядело, как неуклюжая карикатура. Его руки дрожали. Движения были рваными, то слишком быстрыми, то остановленными в странных позах. Он попытался перенести вес тела именно так, как это все делал старик, едва не потерял равновесие, махнув рукой, словно отбиваясь от воображаемой пчелы. Ладони у него сложились в что-то среднее между стойкой каратиста и жестом поклона, но без какого-либо изящества. Именно в этот момент старик бросил на него взгляд. В уголках его глаз дрогнули морщинки, это явно была сдержанная усмешка. Но не злая и не насмешливая, скорее теплая, снисходительная, как у старого учителя, глядящего на первый неловкий шаг ученика. Он ничего не сказал, лишь чуть покачал головой, а затем вновь сосредоточился на своем движении, будто приглашая Андрея попробовать еще раз. Андрей покраснел, но не отступил он вновь выставил руки вперед, теперь чуть медленнее, чуть более осознанно. В теле все еще не было уверенности, но в груди теплился огонек решимости. Он не знал, получится ли у него когда-нибудь двигаться так же, как этот человек, словно часть мира. Но он чувствовал, что это путь. И он готов сделать по нему свой первый шаг. Немного погодя, Когда день в долине все больше набирал силу, и солнце поднялось выше, заливая ее мягким теплом и золотистыми бликами, танцующими на поверхности озера, они закончили тренировку. Где-то вдалеке щебетали невидимые птицы с переливчатыми голосами, а над водой то и дело пролетали какие-то насекомые, оставляя после себя легкий шлейф мерцающей пыльцы, исчезающей, едва коснувшись земли. Андрей сидел у воды, прислонившись к большому корню дерева. Он уже не чувствовал обиды за свою неуклюжесть. Старик не выясмел его. Он просто дал понять тот факт, что сейчас не время для формы. Сейчас время для основы. И именно в этот момент старик подошел ближе. Тихо, без шагов, словно возник из самого воздуха и остановился рядом и скрестил руки за спиной. «Ты хочешь научиться двигаться, как я? — негромко спросил он. А Андрей просто кивнул ему в ответ. Он чувствовал, что что-то важное начинается, что-то такое, что было просто невозможно выразить словами. Но что уже витало в воздухе, как предгрозовая дрожь? — Тогда забудь про свое тело, — сказал старик. — Оно не главное. Главное — дыхание. Он указал на грудь Андрея. Ты дышишь, как загнанный зверек. Поверхностно, обрывками. Вдох — короткий, выдох — торопливый. А ведь именно дыхание соединяет тебя с этим миром. Оно — твой якорь. Потом старик сел рядом, скрестив ноги на плоском камне. Андрей неловко последовал его примеру. Закрой глаза. Не думай, просто слушай. И тишина снова окутала долину. Слышался только звук воды. Ровный, спокойный, как пульс этого места. Андрей тоже закрыл глаза. Сначала он слышал только себя, свое собственное дыхание. Напряженное, неровное. Потом ветерок в листве. Потом, как откуда-то сверху скатился маленький камушек. Но потом тишина стала глубже. Вдох снизу. Представь, будто ты наполняешь живот светом. Не грудь, а именно живот. Медленно, не спеши. Голос старика звучал убаюкивающе, но в нем была стальная нота. Древняя, непререкаемая. Андрей вдохнул. Медленно. И сначала неуверенно. Затем глубже. Воздух показался густым, почти вязким. Теперь задержи. Считай до трех. Один, два, три. И выдохни. Длинно. Сквозь все тело. Он выдохнул и вдруг почувствовал, как по позвоночнику пробежала дрожь, как в груди стало легко, как в голове прояснилось. Вот так. Словно прекрасно, не только ощущая и даже контролируя все то, что с ним происходит, произнес старик. «Ты сейчас не свой разум учишь, а именно тело. Тело помнит древнее. Ему нужно просто напомнить». Так прошло еще несколько циклов дыхания. Андрей уже перестал их считать. Он просто дышал, и мир, будто начал дышать вместе с ним. Ветви деревьев раскачивались в такт. Вода в озере пульсировала ритмичнее. И даже тепло солнца стало ровнее, как мягкое прикосновение. «Когда ты сможешь дышать так всегда, начнешь понимать и чувствовать движение», — тихо сказал старик. «И тогда они станут не бессмысленными жестами» а продолжением тебя. Андрей открыл глаза. Долина вокруг будто сияла. Нет, не магией, а жизнью. Он посмотрел на старика, и тот в ответ коротко кивнул, почти незаметно. С этого все и начинается. Умри и стань. Забудь и вспомни. Приди в движение через дыхание. Только так. И Андрей понял что только что он сделал свой первый шаг на этом пути, пусть и практически невидимый. Спустя пару часов солнце окончательно взошло, и теперь лучи мягко струились сквозь листву, обрисовывая на земле тонкие силуэты ветвей. Небо приобрело насыщенный сине-бирюзовый оттенок, а озеро в долине, словно гигантская линза, отражало миру вверх ногами. Деревья вниз корнями. Птицы в небе плывут под водой. Все было в покое. Все ждало. Старик медленно поднялся с плоского камня и, не оборачиваясь, сделал шаг вперед. «Вставай, пора». Его голос был спокоен, но в нем звучал от голоса чего-то неотвратимого, как первый удар в гонг в храме. Андрей также встал. Все его тело ломило от этой непривычной позы, мышцы еще не разогрелись, но дыхание, дыхание уже стало другим, более глубоким, ровным, связанным с чем-то невидимым, что он пока не понимал. Старик встал на влажной от росы земле. «Смотри, но не повторяй. Чувствуй». Потом он поднял свои руки, не спеша, так будто прикасался к самому ветру. Ладони развернулись наружу, пальцы мягко разошлись. Движение пошло от ног через бедра, позвоночник, плечи. Будто сила медленно прокатывалась сквозь всё тело, не задевая ни одной мышечной излишней напряженности. Потом руки опустились. Плавно. Легче, чем лист падает на воду. Это дыхание. Но снаружи. Он развел руки в стороны, затем собрал их перед грудью в жесть, напоминающем обхват шара. А это вдох. Через небо. Через мир. И, делая круг ладонями, он словно собирал свет. «Выдох. Вниз. В землю. Там, где корни». Затем он замер на месте. «А теперь ты. Не торопись». Он отошел в сторону и позволил Андрею стать на его место тот медленно поднял руки. Слишком резко. Плечи напряглись. Запястья дрогнули. Движение было похоже на жест испуганного человека, готового защититься. «Мягче», — произнес старик. «Руки не щит, а не мост». «Мост?» — машинально переспросил Андрей. «Между тобой и тем, что за пределами». Мысленно усмехнувшись такому сравнению, он попробовал снова, на этот раз медленнее. Сейчас Андрей не смотрел на руки. Он чувствовал их. Воздух был плотным, чуть прохладным. Его ладони будто скользили по воде, где-то внутри груди появилось легкое тепло. Он вдохнул через нос медленно, как учили, представляя, как поток поднимается от живота к груди, потом выдох. Долгий. С ощущением, будто он сдувает пыль с чего-то древнего в себе. И движение пошло. Одно, второе, руки как волны, пальцы как лепестки. И вдруг он почувствовал, как под ногами не просто земля, а живая опора. Словно с каждым выдохом тело соединялось с ней. Словно невидимые нити начали тянуться от подошвы вглубь, а от макушки вверх к небу. — Вот, — сказал старик тихо, — и у тебя дело пошло на лад. Он снова подошёл и мягко положил ладонь на спину Андрея. — Дыши, не забывай. Всё идёт из центра тела. Не забывай об этом, пока у тебя нет привычки. И Андрей двигался неловко, медленно, но уже не копируя, а пытаясь почувствовать. Это было сложно, порой нелепо, но… Впервые с момента своего появления в этом мире он не чувствовал себя потерянным. Он чувствовал себя частью всего этого, пусть еще слабой, но частью. И в тени деревьев, под перламутровым небом, началось его первое настоящее обучение, далекое от магии и в то же время более магическое, чем все, что он знал прежде. Именно поэтому он продолжал тренировки. Постепенно его движения становились все мягче, ноги больше не казались деревянными, спина распрямлялась, дыхание становилось ровнее, и Андрей, сам того не замечая, начинал вливаться в тот ритм, который задал старик. Он чувствовал впервые с момента пробуждения в этом странном мире не только внешнюю, но и внутреннюю тишину словно в нем затихли все лишние мысли, тревоги и недосказанности, оставив только внимание и дыхание. Но в какой-то момент во время очередного вдоха произошло нечто. Тонкая дрожь родилась где-то в нижней части живота, в точке, которую он уже ощущал раньше, после того сияющего плода. На вдохе она слегка разгорелась, а на выдохе поползла вверх. Ни больно, ни резко, напротив, словно теплая вода, поднимающаяся от внутреннего источника. Осознав это, Андреев вздрогнул и остановился. Почувствовал, как по его внутренним путям, тем самым тонким линиям, которые он сейчас едва различал в теле, начала скользить энергия. Словно в нем проснулись древние реки, забытые, но живые. Старик же, явно заметив все это, не вмешивался. Он лишь стоял в стороне, глядя на него внимательно, как смотрит мастер на зерно, впервые проросшее в земле. Сам же Андрей, затаив дыхание, вслушивался в себя. Энергия — не свет, ни жар, ни пламя. Она была чистой чувственностью, неуловимой и тонкой. Она двигалась от живота к груди, потом, проходя по рукам, словно растекалась в ладонях, делая их теплыми и тяжелыми. Затем снова возвращалась. По спине, по позвоночнику, вниз, замыкала круг. И этот круг пульсировал, словно самостоятельно. Дышал. И сейчас он прекрасно чувствовал тот факт, что теперь внутри его собственного тела есть пути, тонкие каналы, почти как сосуды, но не для крови. Они были чужими и в то же время родными. Ранее они словно спали, а теперь просыпались. Его дыхание замедлилось само по себе, он медленно закрыл глаза. Внутренний мир раскрылся перед ним, не как образ, а как ощущение, и перед ним появились слои, теплый центр в животе, «Два ответвления вверх, вдоль ребер. Развилка в плечах. Кольцевое течение в груди. Тонкий восходящий поток вдоль позвоночника. Он видел это не глазами, а чувствами. Он начал различать собственные меридианы. Вот оно. Тут же рядом раздался слегка поскрипывающий голос старика. Мягкий, будто чем-то гордящийся. Ты услышал самого себя. Это и есть начало». Это — основа силы. Спокойно вздохнув, Андрей открыл глаза. Все казалось ярче, четче. Даже цвета деревьев, неба, воды, будто бы их границы проявились яснее. Он чувствовал ветер кожи, но не как прохладу, а как движение энергии вокруг. Старик подошел ближе и легким движением коснулся его лба двумя пальцами. «Ты проснулся? По-настоящему?» «Но это только капля в океане. Главное — удержать это ощущение и углубить». Потом он сделал шаг назад и добавил, «Теперь ты способен чувствовать мир, и если не сгоришь от гордыни или нетерпения, то сможешь не только услышать, но и познать его язык». Андрей не ответил, Он снова закрыл глаза и погрузился в эти необычные ощущения и впервые в жизни почувствовал, что он не просто тело, но часть чего-то большего, потока, мира, и его сердце дыхание и внутренние реки энергии зазвучали в унисон. Андрей стоял на месте, едва дыша, и все его существо было погружено внутрь. Он чувствовал, как внутри него неспешно течет новая, пробужденная энергия, мягкая, упругая, как живая нить теплого света. Ее движение совпадало с дыханием, с биением сердца, с каждым малейшим поворотом тела. Это не была сила в привычном понимании, это было чувство сопричастности. Но вдруг, внезапно, словно сквозь тонкий шелк, он ощутил. Что-то за пределами его собственного тела ответило ему. Андрей не сразу понял, что именно. Это не был звук, не образ, не видение, а ощущение присутствия. Мир, деревья, камни, вода, небо не просто окружали его. Они откликнулись. Точно в том же ритме, в котором пульсировала энергия в нем самом. Он снова поднял руки, как учил старик, медленно, плавно. И в этот момент его ладони словно провели волну сквозь воздух. Она отразилась в пространстве и вернулась к нему, едва уловимое но отчетливая. Пульс. Ощутив это, он снова замер. Потом повторил движение и снова получил тот самый отклик, словно мир дышал с ним. Словно воздух сам стремился под его ладони, словно окружающее пространство до этого молчаливое, теперь стало внимательным. Порыв ветра тихо проскользнул по листьям, точно в такт его движению. На поверхности озера поплыли кольца, как будто вода вздохнула. Дерево рядом чуть шелохнуло ветвями, без всякого ветра. Даже насекомые, прятавшиеся в траве, вдруг замолкли. И потом зажужжали в новом ровном ритме. В этот момент парень понял, что сейчас даже сама природа его слушала. Он почувствовал, как пульсация энергии в его теле вошла в тонкий резонанс с чем-то, как струна, настроенная в унисон с другими. Словно невидимые нити связывали все вокруг, и он теперь тоже стал частью этой древней ткани, которую прежде мог лишь касаться глазами, но не чувствами. Это удивление едва не разорвало с таким трудом достигнутую концентрацию, хотя, напротив, оно лишь углубило ее. Он продолжал двигаться и с каждым новым жестом, медленным, текучим, ощущал, как волны, что он поднимает, вливаются в общий поток. Он сделал шаг, и в ответ за его спиной мягко скрипнуло дерево, словно тоже сделало шаг. Он поднял руки в небо и облака, будто отодвинулись, открывая больше света. Он выдохнул, и тишина вокруг стала гуще, насыщеннее, живее. «Ты слышишь?» — спокойно произнес старик за спиной, не прерывая своей собственной медитации. Он отвечает. «Кто?» — тихо прошептал Андрей, не поворачиваясь. «Мир. Он всегда слышит. Просто ты раньше говорил слишком грубо». Андрей медленно опустил руки. Энергия в нем постепенно утихала, но отпечаток этой необычной и своеобразной связи все же остался. Он чувствовал, как в глубине его сознания появилась новая грань в виде способности слушать то, что невозможно услышать ушами. И теперь, даже стоя неподвижно, он ощущал легкое дыхание воды, медленный пульс земли под ногами, невидимые токи ветра, скользящие по склонам и что-то еще глубокое и неведомое — сердце этого мира. И оно билось рядом с его собственным. С каждым новым утром Андрей просыпался не от звука, не от холода, не от боли. А от чувства, что его зовет сама долина, тонким неуловимым зовом, где не было слов, но было ожидание, как будто мир вокруг знал, он проснется и снова станет частью дыхания этого места. Дни шли, и каждое утро он повторял одни и те же движения, порой неуклюже, порой сосредоточенно, с потеками пота на висках, с болью в мышцах, с онемевшими руками». Но с каждым разом тело отзывалось быстрее, энергия текла легче, и связь с миром углублялась. И в какой-то момент Андрей начал ощущать растение. Сначала туманно. Будто в поле зрения появилась дополнительная грань. Когда он подходил к дереву, он знал, оно растет здесь сотни лет. Его корни тянутся к камню, где спит родник. Он чувствовал, как в листве течет сок, как каждая веточка разворачивается к утреннему свету и как само дерево говорит миру «Я живу, я здесь». Когда он проходил мимо трав, они отзывались легкой вибрацией, точно приветствием. Он различал, какие из них наполнены теплом, какие горьковаты, как полынь, какие насторожены, будто недавно кто-то ступал рядом. Позже он стал различать птиц. Он не просто слышал пение, он даже чувствовал, что птицы сейчас чувствуют. Вот сойка, всплеск беспокойства, потому что хищник недавно пролетал над лесом. Вот крошечный певчий дрозд, всплеск радости от утреннего тепла и сырых червей, которых легко найти в мягкой земле. Вот старая ворона от которой шло тягучее почти человеческое недовольство, так как у нее болела лапа, и гнездо пришлось переделывать после грозы. Иногда он замирал, вслушиваясь, и даже без слуха знал, где притаился зверь. Вот в кустах притаилась мелкая тварь, осторожная, внимательная, то ли хорек, то ли нечто похожее. А чуть дальше обитал зверь покрупнее, в норе между корней сосны. Он спит, но его сон тревожен, так как недавно мимо прошел кто-то опасный. Может быть, та самая птица, похожая на птицу рух, которую Андрей увидел в небе в день своего прибытия. Сейчас он чувствовал, где в земле проходит влага, где зародился гриб, где созрела костянка у дикого куста. А когда ветер двигался по склону, Андрей знал, что это не просто ветер, это вопрос который мир задает сам себе, всё ли в порядке, всё ли на своих местах. Немного погодя, он уже сидел на склоне у озера, скрестив ноги и не думал ни о чем. Он чувствовал, и с каждой тренировкой это чувство углублялось. Он различал, где энергия струится свободно, а где, словно закручена в водоворот. Он понял, что есть места, горячие точки, узлы силы, от которых веет древним, древним присутствием. Возможно, тут раньше медитировали, или жили, или умирали. Этот мир жил вокруг него своей собственной жизнью, и он слышал, как этот мир дышит. И когда однажды в небе снова пролетела огромная птица, ее тень скользнула по деревьям, Андрей даже не испугался. Он знал, сейчас она не охотится на него. Сегодня нет, она сыта. У нее в гнезде птенец, куда она возвращается со своей добычей. Старик, все такой же молчаливый, наблюдательный, смотрел на него со все большей одобрительной серьезностью. Говорил он мало. Но в его взгляде все же проскальзывала своеобразная похвала. «Теперь ты слушаешь не только ушами». И не глазами смотришь, а сердцем. Это и есть первый шаг. И Андрей молча кивал. Он не знал, что впереди враги, испытания, тайны. Но парень сейчас точно знал тот факт, что он не один. Мир не просто был рядом, он жил в нем. И чем больше он тренировался, тем яснее слышал голоса долины, ее шепот, ее пульс, ее древнюю невидимую музыку. Очередной рассвет был серым, затянутым легким дымчатым туманом, будто сама долина решила сегодня спрятать свое лицо. Воздух был влажным, прохладным, в нем звенели невидимые капли росы. Андрей, привычно сев в позу лотоса, медленно погрузился в дыхание. Его внимание, как нити, развернулось в стороны, касаясь земли, воды, воздуха. Он слушал мир. Но сегодня было иначе. Он не сразу понял, что именно его беспокоит. Все было на своих местах. Пульс озера мягкий и ровный. Птицы суетливо кормили птенцов. Ручей журчал в своем ритме, но... Где-то вдалеке, будто за пределами слуха, Андрей почувствовал надлом. Словно один из ритмов сбился. Как нота, не вписавшаяся в мелодию. Как тень, скользнувшая в кадре как кто-то чужой, вторгшийся в ладную картину. Он открыл глаза. «Ты тоже почувствовал?» — раздался за спиной голос старика. «Хорошо. Ты готов?» Старик подошел ближе, опираясь на посох, и его глаза, спокойные, как всегда, светились тонкой, глубокой сосредоточенностью. «Что это?» — спросил Андрей, едва дыша и пытаясь разобраться в своих эмоциях. «Это разлом». Энергетический? Да, но он не возник сам. Что-то или кто-то нарушил течение ЦИ, и теперь потоки, которые должны питать эту часть долины, именно из-за этого искажаются. Это опасно? Пока нет. Но если мы не узнаем причину, долина начнет болеть. Эта болезнь начнется с трав, потом умолкнут птицы, вода потемнеет, земля потеряет силу. Андрей молчал, внимательно слушая. Он вдруг почувствовал то, что это был его первый экзамен. — Ты пойдешь туда, — спокойно сказал старик. — Не как воин, как слушатель. Почувствуй место, услышь его. И вернись, остальное позже. Он протянул Андрею небольшой сверток из тростниковой ткани. Внутри были сушеные лепестки, золотисто-зеленые, хрупкие, с тонким запахом дыма и мяты. «Если вдруг тебя начнет рвать или мутить, зажуй один». «Это цветы чжень-фэн. Они рассеивают яд и иллюзии». «Яд? Иллюзии?» Услышав такое предупреждение, Андрей слегка нахмурился. Ты вступаешь на землю, где закручен поток. Там многое может оказаться не таким, как кажется. Но ты уже знаешь, как именно нужно слушать. Не глазами и не кожей, а тем, что внутри тебя. Тяжело вздохнув, Андрей медленно кивнул. И еще раз прикрыл глаза. Да, это было не так уж и просто. Там, далеко, он уже чувствовал. Земля там напряжена, словно сдерживает что-то. Растения вывернуты, будто изнутри. Воздух. Густой, плотный, с привкусом чего-то чужого. И все же, именно туда он и должен был сейчас пойти. Так что он встал, закинул за плечо простенький узелок с водой, свежими плодами и лепестками дженьфен. И последний раз взглянул на долину. Это был его дом. Уже... Пусть временный, но живой, и теперь от него зависело, сохранит ли она свое дыхание. — Иди, — сказал старик, — и помни, все то, что ты увидишь, может лгать, но то, что чувствуешь, не обманет. Долина оставалась позади. Мягкое пение птиц и привычный шорох ветра в листве постепенно стихали, будто сам лес понимал что Андрей идёт туда, где его песни не поются. Он двигался вдоль ручья, теперь уже хорошо знакомого. Камни под ногами были тёплыми, корни деревьев отступали в стороны, пропуская его, как одного из своих. Но с каждым шагом в воздухе что-то менялось. Сперва еле заметно. Ветер стал колючим, будто в нём мелькали крошечные иглы. Вода в ручье глуше, мутнее. Поток, прежде поющий, как серебряная нить, теперь звучал, будто захрипевший голос. А потом и сама земля, словно затаила дыхание. Поняв это, Андрей остановился, закрыл глаза, прислушался. Вот она, та самая точка, где все вокруг словно вибрировало не в унисон, а в исхаженном, ломаном ритме как расстроенная струна на древнем инструменте, как паразитный шум в идеально слаженной симфонии. Он сделал шаг и сразу почувствовал тот факт, что в этом месте даже сама ткань мира изменилась. Энергия, что прежде стекала по его телу, мягкая, обволакивающая, теперь наткнулась на сопротивление, как будто сама среда отказывалась его понимать. Он глубже погрузился в чувства. И ощутил нечто чуждое. Это не была просто другая энергия. Это было нечто странное, что он мог бы назвать антиэнергией. Сухой, жесткой, как пепел. Она не текла, она выжигала, не связывала, разрывала. Она не гармонировала с местом, она ему противостояла. Будто невидимая язва, начавшая медленно, но уверенно гнить внутри тела мира. И она пульсировала. Медленно. Настойчиво. Как чье-то присутствие. Нечеловеческое. Неестественное. Враждебное. Андрей инстинктивно отступил на шаг. Но тут же остановился. Нет. Он должен понять. Сейчас он должен почувствовать источник. Слегка встряхнувшись, он огляделся по сторонам более внимательно. Даже деревья здесь были искажены. Одни скрючены, словно пытаясь уползти от чего-то иные, сухие, но не погибшие, а будто лишенные воли к жизни. Трава на этой земле росла пятнами и местами бледная, как пепел. На склоне неподалеку он увидел мертвое гнездо, из которого торчали обломки костей, и поблизости не было ни одной птицы, ни одного звука. Тяжело вздохнув, он прошел дальше и почувствовал, как в теле его энергия замедляется, не исчезает, но вязнет, словно кто-то постоянно заглушает ее, лишая силы. И вот он увидел это место — впадина среди камней, и в самом ее центре небольшая трещина но из нее, как из черной пасти сейчас, поднимался легкий дымок, который не развивался в стороны, а струился вверх строго вертикально, вопреки ветру. Немного подумав, Андрей шагнул ближе и потянулся к этому месту чувствами, и тут же отшатнулся назад, так как эта трещина дышала, жила, и то, что жило в ней, не было частью этого мира и явно хотело захватить его. Он ощутил, как по его коже прошел холодок. Не от страха, а как реакция самой природы в нем. Вены, наполненные энергией тех самых светящихся плодов, снова начали светиться еле заметным светом, словно тело Андрея само захотело защититься от чуждого влияния. Для своеобразной страховки он вытащил из узелка один из лепестков чжень-фэн, зажал между зубами и сразу же почувствовал, как иллюзорная пелена, окутывающая это место, чуть отступила. Картина перед ним стала яснее, и он понял, что тут была чья-то работа, чья-то злая воля. Он знал, сейчас не время бороться, так как сам Андрей просто не был готов к подобному противостоянию. Он пришел, чтобы увидеть, почувствовать, принести весть. И теперь он знал, куда ему нужно будет бить, когда придет для этого время». Слегка пожевывая лепесток, он медленно и не спеша развернулся и пошел обратно. Сейчас у него создавалось стойкое впечатление того, что эта странная тень следила за ним, но не тронула. Пока что. Возвращение к пагоде было странным. Путь, по которому он пришел, словно изменился. Воздух стал легче, трава — ярче. Птицы начали петь вновь. Но Андрей ощущал, как отголосок той черноты всё еще цеплялся за его тело, за его ощущения. Он чувствовал себя, как человек, прошедший через горящий дом, целым, но с запахом пепла и гари на коже и волосах. Когда он вернулся к пагоде, старик уже ждал. Он все так же сидел у озера, скрестив ноги с закрытыми глазами, будто все знал заранее. Ты видел. Это не был вопрос. Я видел и чувствовал. Андрей опустился на колени рядом, словно сам почувствовал, сейчас нельзя быть выше, нельзя быть неуважительным к этой тишине. Говори. И Андрей рассказал про искаженную землю, про деревья, изломанные, как искалеченные души, про ощущение, будто там что-то дышит чужим дыханием и особенно про трещину, из которой поднимался дым игнорируя ветер. Все это старик молча слушал, не перебивая. И только его взгляд стал более тяжелым, глубоким, как неподвижная вода в древнем пруду. А когда Андрей закончил, на некоторое время между ними наступила тишина. — Ты чувствовал боль в воздухе. Наконец выдохнул старик. — Да. И чуждость. Будто там даже в воздухе яд. Это и есть яд. Старик медленно прикрыл глаза. Мир, в котором ты сейчас живешь, не всегда был таким. Слишком многое изменилось, когда... Он на мгновение замолчал. Когда пришли чужаки. Не такие, как ты. Настоящие чужаки. Те, кто не пришли жить, а пришли забирать. При этих словах Андрей немного нервно сжал кулаки. Они не просто искажают поток. Продолжал говорить старик. Они разрывают саму ткань мира, не силой, волей. Они не вплетаются в ритм, они подменяют его, и как плесень разрастаются. Эти трещины — их след, их дыхание, и если мы не закроем их, то даже эта долина падет, а с ней и все вокруг. Почему тогда она не напала на меня? Это... это же было вполне возможно потому что ты несешь в себе живую энергию. Ты вкусил плод, который пробудил твою суть. Пока она сильна, ты, как факел в темноте, но не забывай. Даже огонь можно задуть, если ветер станет слишком сильным. На это Андрей просто промолчал, так как банально не знал, что можно сказать в ответ. К тому же он только сейчас понял, как дрожат его пальцы. Не от страха от понимания масштаба всего происходящего. Что мне делать? Ты не воин. Пока что. Но ты уже стал частью этого мира. И он слушает тебя, значит, ты можешь научиться закрывать разломы. Не кулаком, созвучием, ритмом, гармонией. Но для этого тебе нужно будет очень хорошо подготовиться. После этих слов старик медленно встал подошел к святилищу, что располагалось у пагоды в виде небольшой деревянной конструкции, где висели резные колокольчики, и достал оттуда старый свиток, завернутый в тряпицу, потемневшую от времени. Это путь слушающего, старый, забытый. О нем помнят только здесь. Пройдешь его, станешь не просто тем, кто чувствует, станешь тем, кто лечит, Но прежде научись не сгорать от того, что видишь. Андрей осторожно взял этот цветок Он не знал, сколько времени займет обучение, но знал одно. Эта земля приняла его как часть себя, и теперь он был ей обязан. Хотя бы тем, что банально выжил. Время в долине стало иным. Оно перестало быть цепью дней и ночей и стало дыханием, циклом. Глубоким, ритмичным, как удары сердца самой земли. Свиток, что Андрей принял из рук старца, был вовсе не инструкцией, в нем не было как. Не было привычных схем, не было пошаговых упражнений. Только древние, выцветшие строки, больше похожие на стихи, ритмы, недосказанные притчи и загадки. Все остальное он должен был вычесть из природы, из самого себя». И когда он все же взялся за него, тишина в долине показалась ему особенно плотной, словно даже сама природа затаила дыхание. Даже ручей, вечно спешащий вниз с гор, на этом участке казался медлительным, как задумавшийся старик. Андрей сидел в тени кедра, перед ним лежал этот тонкий свиток, завернутый в темно-зеленый шелк с вытравленным символом плетение волн и глаз — древний знак слушателя. Старик, не называя ни имени, ни истории, лишь сказал — ты готов. Но не жди от него слов. Это не книга. Это голос памяти. Он вплетется или разорвет тебя. С глубоким вдохом Андрей развязал шелковую ленту и развернул свиток, тонкая, как кожа, ткань. Шуршание старинной бумаги. а Затем он увидел — Иероглифы. Одни — длинные, извилистые, как змеи. Другие — строгие, как молнии, ударившие в горный склон. Некоторые были вписаны по спирали, другие — в форме расходящихся волн. И едва открыв свиток, парень понял, что они не просто стояли на месте, они дышали, словно живые. Решительно выдохнув, Андрей склонился ближе вдохнул и ощутил, как с пергамента исходит вибрация, будто каждая чернильная линия удерживала внутри себя запертый смысл, готовый сорваться с цепи. Но он все же сделал то, чему его учил старик. Медленно открыл точку дянь позволив собственной энергии вытечь из центра тела и потечь тонкими потоками вверх, по рукам, пальцам, в пространство над свитком. И тогда иероглифы вспыхнули. Сначала тускло, как тлеющий уголек. Но затем они стали разгораться все ярче. Каждая линия, каждый символ теперь уже пульсировали в ответ на его присутствие, словно радовались пробуждению. Потом удар. Невидимая волна резанула по сознанию парня, как хлыст по глазам. Андрей не успел закричать. Когда его дыхание перехватило, тело напряглось, будто он падал в бездну. А иероглифы начали отрываться от материала свитка, словно струи чернильного дыма они начали подниматься в воздух и вплетаться в его собственное тело. Некоторые вонзались в грудь, другие — в живот, виски и даже ладони. Они не причиняли боли, но оставляли след. Словно внутри его тела начинали гравировать новую структуру, резьбу, печать. Он чувствовал, как в его меридианах возникают новые связки, образы понимания. Словно кто-то очень терпеливо шептал «Ощущай, не наблюдай, будь частью, слушай, не ухо, сердце». «Когда тень движется без источника, знай, не ты следишь» но на тебя смотрят». Все эти образы, невразимые словами, начали выстраиваться во внутренние схемы. Он видел, как потоки воздуха касаются кожи, как у деревьев пульсирует сердцевина, как у птиц движется дыхание, а у земли — токи тяжелого сна. И сейчас этот мир перед парнем не просто оживал, он пел, и его песня впервые начинала звучать внутри Андрея. Свиток медленно потускнел. Последние символы затихли и легли обратно на пергамент, будто устав от всего того, что уже сделали. А внутри Андрея все пело. Он чувствовал новое. Ни силу, ни знание в привычном смысле а состояние. Как если бы тысячи дней медитаций, вложенные в чернильные линии, вплелись в его меридианы, в каждый нерв, в каждый центр восприятия. Он упал на спину, тяжело дыша и смотрел в небо, чувствуя, как каждая мысль, каждое движение теперь отзывается на фоне неведомой мелодии, которую он мог слушать вне ушей. Теперь ему оставалось только одно — практиковать. Подобно тому, как новорожденный учится ходить, он должен был научиться жить с этой новой чувствительностью, и, возможно, однажды он все же сможет стать слушателем в полном смысле слова. С этого все и началось. Старик, не говоря ни слова, отвел его на один из склонов, где в тени кривых сосен стоял круг камней, вросших в землю. Здесь он оставил Андрея одного — на три дня, без еды и без огня, с одной только родниковой водой. Это был первый урок — слушать. Сначала ему казалось, что ничего не происходит. Он просто сидел, молча, день, вечер, ночь. Он злился, мёрз, засыпал сидя, просыпался в сырости, но потом началось. Он начал слышать природу как музыку. Трели птиц ливались журчанием ручья. Шорох травы с дыханием ветра, даже его собственное сердцебиение вдруг стало неотделимо от ритма земли под ним. И тогда он понял. Теперь он уже был не гостем. Он был частью. Да, маленькой, пока что неумелой, но все же частью. Хотя дальше было все куда сложнее. Ведь теперь старик начал тренировать его каждый день. Дыхательные упражнения, медленные движения, которые сначала казались нелепыми, но каждый из них было вызовом телу. Он потеял, он падал, судороги скручивали ноги, руки дрожали. Порой Андрей срывался и с криком уходил в лес. Всего лишь для того, чтобы, пройдя очередной круг, снова вернуться, потому что отказаться он не мог. Каждая тренировка надрывала его организм, но именно в этих надрывах он начал чувствовать, как по телу снова и снова проходит волна энергии, отзывающаяся в точках, что когда-то пробудил волшебный плод. Те самые энергетические меридианы теперь прокладывали новые пути. И эта энергия обтекала боль, училась управлять мышцами, дышать вместо него. Двигать его сознание. Иногда он терял сознание на ходу, иногда спал, не в силах двигаться даже днем. Но старик его не жалел, только качал головой. Тот, кто хочет услышать Землю, должен сначала стать молчанием. Иногда приходили ночи, когда он, лежа на камнях у озера, чувствовал, как весь его организм пульсирует в ответ на Луну. Словно сама природа пела сквозь него. Он слышал зов трав, дыхание воды, шорох снов птиц, спящих в зарослях у кромки леса. Он плакал. Не от боли, от ясности. А потом наступал следующий день, и все начиналось заново. Старик не останавливался, не жалел. Только иногда, когда Андрей засыпал у костра с изодранными ногами, прикрывал его грубой тканью. И шептал, не зная, слышит ли он. Ты будешь готов. Не скоро, но точно будешь готов. Прошло много дней. Или недель. Андрей уже не считал прошедшие восходы и закаты. Лишь тело помнило то, что когда-то было слабым. Теперь же оно было гибким, натянутым, как тетива. Но главное было не в этом. Главное было внутри. Он научился чувствовать песню мира. Тонкие токи под землей, пульсацию листвы. Охотничий бег зверя, не нарушающий потока, даже шепот облаков он улавливал всем телом. И вот наступил день, когда старик молча кивнул в сторону тропы. Та, что вела к той самой впадине, к месту, где дышала та самая язва, чуждая этому миру. Попробуй, услышь, заговори с ней, если сможешь, но если станет больно, сразу отступай. Ибо эта боль не учит, она ломает. Андрей только кивнул. Он уже знал, что боль здесь не враг, но и не учитель. Судья. Так что он шел медленно, как будто каждый шаг был обрядом. Ручей, сопровождавший его до самого входа в искривленную зону, вдруг обмелел и замолк. Как будто сам отказывался идти дальше, и тогда он вошел в нее один. Тень снова была там. Он ощутил ее задолго до того, как увидел трещину. Мир перед ним был искривлен. Деревья все так же скрючены. Трава цвета гнили. Воздух липкий, будто натянут между пальцами. Но Андрей теперь чувствовал саму структуру этого излома. Он встал на край круга, где начиналась чужда энергии вытянул руки, направляя поток из своей точки в животе, ту, что пульсировало как второй источник жизни. Энергия пошла, светлая, золотистая, с переливом небесного ветра и солнца долины. И в тот же миг его настиг удар. Чужая сила рванулась в ответ, как змея оцелись своими ядовитыми клыками в сам сгусток его потока, как осколок стекла в глаз. Андрея отбросила назад. Он вскрикнул и впервые за все время почувствовал настоящую боль от энергии, ни мышечную, ни усталость, а как будто его самого начали выдирать изнутри. Он согнулся, его тошнило, он упал на колени и отступил. День спустя он снова вернулся. На этот раз парень был глубже сосредоточен. Он дышал, он пел, он вел поток иначе, не прямо, а по кругу. Но и тогда язва сопротивлялась. Меридианы в его теле вспыхнули болью, как провода под перенапряжением. Он снова рухнул. На этот раз потерял сознание прямо у границы круга. На третий день он пришел, не ради победы, а ради понимания. И для начала он сел у края излома, молча, не сопротивляясь. Просто слушал и впервые за все это время услышал саму боль этой трещины. Не как зло, не как вражду, а как безумие, как истошный, бессмысленный крик сущности, вырванный из гармонии. И тогда он изменил свой поток, сделав его не прямым, не резким, а ласковым, глубоким, согревающим. Он спел не голосом, а телом. Свет в нем прошел, как звенящая волна, и вошел в язву, и она дрогнула. Но это был только первый шаг. Он не исцелил ничего, но теперь знал, подобное вполне возможно, и главное не силой, а резонансом, песней. Поэтому, немного подумав, он все же отступил. Так как ему был нужен совет кого-то более умудренного в таких делах, старик молча выслушал рассказ Андрея, глядя куда-то в сторону, поверх озера, будто бы пытался увидеть то, что все еще скрывалось за горизонтом. Когда юноша закончил, наставник медленно прикрыл глаза, задержал дыхание и выдохнул, как человек, который услышал именно то, чего боялся. — Ты действительно вошел в резонанс, — сказал он, не глядя на парня. Это значит, что ты увидел не просто рану, ты заглянул в око бездны. Андрей вздрогнул. — Это не просто искажение? — Нет. Старик встал, прошелся вдоль берега, и его силуэт, освещенный утренним светом, казался вдруг каким-то маленьким и даже усталым. — Ты открыл врата. Он говорил тихо, будто боялся, что сама земля подслушает. Они не полностью раскрыты, но это место — один из узлов. Рвущиеся трещины между мирами, и за ней — нижний мир, мир демонов. Андрей молчал, но внутри все сжималось. Нижний мир. Даже не зная точно, что это, он чувствовал, что это не место, а полноценная угроза. — Мир демонов? — все же спросил он. Старик коротко кивнул. — Да. — Да. Но забудь об иллюзии порядка. Это не армия в броне и с рогами. Это полноценный хаос и боль. Это место, где все искажено. Даже сами жители. И когда он обернулся, его глаза были полны тяжести, как будто он увидел это однажды. Большинство демонов — не создание природы. Это искалеченные души. Существа, опаленные извращенной магией их собственного мира. Они мутируют, сходят с ума, живут среди вечной боли, пожирают друг друга и... мечтают о выходе. «Зачем им этот мир?» — наконец-то спросил Андрей, все так же задумчиво глядя на тихую гладь воды. «Здесь нет безумия, здесь музыка, гармония, жизнь. Все, чего у них больше нет. И все, что они хотят разрушить, чтобы заглушить собственные стоны». Старик замолчал. «Ты не должен был почувствовать трещину. Не сейчас, не так скоро, но ты услышал ее, а значит, ты как-то связан с этим». Андрей перевел взгляд на дальние горы. «Я смогу закрыть ее?» «Нет». Ответ был прямым, будто обухом. «Пока что нет. Но ты можешь ее удерживать, сдерживать, контролировать» если настанет момент, когда врата откроются шире, ты должен быть готов пройти в тот мир. Потом он подошел ближе и положил руку на плечо юноши, чтобы закрыть изнутри или хотя бы предупредить остальных. Выйти оттуда можно с помощью стационарных защищенных врат. Есть такие между нашими мирами». И через них энергия того мира не прорвется, но таких вот прорывов быть не должно. Но... Андрей отвел взгляд. Ты ведь говорил, что Нижний мир — это смерть, безумие. Кто туда мог вообще ходить? И главное, можно ли оттуда вернуться? Мало кто. И ни один не смог это сделать. Прежним. Старик сжал пальцы. Но именно там хранятся артефакты, что способны изменить судьбу мира. Артефакты силы, оставшиеся от древнейших времен от тех, кто когда-то победил первую волну демонов. «Ты хочешь, чтобы я их там искал?» «Нет», — он покачал головой. «Я хочу, чтобы ты стал тем, кто сможет выжить, если тебе вообще придется туда пойти». Потому что однажды трещина снова откроется, и тогда не будет ни времени, ни выбора. Андрей закрыл глаза, ветер донес запахи трав, воды и отголоски той чужой тьмы, с которой он уже соприкоснулся. Сейчас он уже и сам понимал, этот путь — не награда, не поиск славы, это была жертва. Но внутри глубоко что-то уже решилось. «Хорошо», — сказал он, — «тогда учи дальше. Я должен быть готов». В ответ ему старик просто кивнул. Он больше не улыбался. С того самого дня, когда Андрей произнес «Учи дальше», мир вокруг словно затих. песни природы по-прежнему звучало но теперь она казалась отдаленной, словно под аккомпанемент чего-то более тяжелого, тревожного, древнего. Ведь теперь началась подготовка. И первым этапом было обучение очищению собственного разума, так как для большинства техник была нужна отрепетированная тишина внутри собственного разума. Так что первое, чему он должен был научиться — не думать. «Нижний мир — не просто тьма. Это место, где каждый шорох твоих мыслей становится эхом, отзвуком, а потом — ловушкой», — сказал ему старик. «Если ты и войдешь туда с тревогой, страхом, сожалением или даже надеждой, они вырастут, обретут форму и пожрут тебя». Каждое утро начиналось с медитаций. Сидя у кромки озера в тени сосен, где воздух был холодным, а земля звенела от утренней росы, да, сначала ему было очень сложно, словно на зло мысли бегали, как сорвавшиеся лошади, то обрывки воспоминаний о прежней жизни — то беспокойные догадки о том, что ждет его внизу. Старик не вмешивался, лишь клал рядом маленький плоский камень, обожженный, с выгравированной руной тишины. Ее контуры пульсировали мягко, подчиненно, как будто она дышала. Смотри на нее, когда мысли начнут тянуть в сторону. Пусть камень станет якорем в этом океане беспокойства. С каждым днем Андрей дольше и глубже погружался в состояние тишины. Иногда в теле начинала звенеть легкая вибрация, как будто он входил в резонанс с чем-то большим. Так он узнал первую формулу. Молчащий ум — щит, что не видят демоны. Потом начался второй этап. И заключался он в защите собственного тела. И сначала шли печати крови. Разум — ворота. Но тело — порог. И если порог слаб, враг войдет, даже не спросив. Старик показал ему руны печати, высеченные в камнях у подножия горы. Каждая из них светилась неярким, но насыщенным светом, как сухая кровь. Это были руны из древней школы контурной печати, когда узор наносится не чернилами, а энергией тела и духа, запоминается кожей, запечатывается кровью. Так что теперь Андрей учился выводить линии, сначала на пепле потом уголем по коре деревьев. С каждым разом у него это получалось точнее, тоньше, пока однажды он сам не вывел первую руну на своей собственной коже. У самого плеча, чуть выше сердца. Боль была терпимой, но ощущение от нее было весьма необычным, как будто что-то зафиксировалось внутри его собственного тела, как будто кусок его души был вставлен в правильную ячейку. Эта первая печать называлась «Ичонбу» — «Корень бытия». Она словно закрепляла душу в собственном теле, не позволяя ее вытянуть, разорвать или заменить. Потом была вторая. Потом третья. «Не больше семи. Сейчас тебе больше нельзя», — подсказывал ему старик. «Больше сломает саму твою суть». Каждая печать давала ощущение защиты, но и ответственности. Они становились частью его. Он больше не мог быть просто человеком. Он стал носителем формул мира. Вскоре пришло время для третьего этапа. Это были временные анкоры, так называемые узлы памяти. В Нижнем мире время течет не так. Минуты могут стать годами, а день — пройти за одно моргание. Если ты не удержишься за себя, ты забудешь, кто ты и станешь одним из тех, кто бродит в вечной петле. Старик дал ему нить времени, тонкую ленту, сотканную из трав и паутины особого вида червя, живущего у водопадов. На эту нить он должен был нанизывать узлы памяти, как бусы. Для создания каждого узла была нужна отдельная медитация, образ, чувство история, о которой нельзя забыть. Он делал это долго, медленно, один узел — память о матери. Второй — звук ручья в долине. Третий — вкус плода, что изменил его тело. Четвертый — стук сердца в первой медитации. Пятый, шестой, седьмой — свое имя. Имя — это последнее, что забудет тот, кто теряет себя. Эту нить он будет носить на запястье, как путеводную тропу обратно. Если он выйдет, И, наконец, наступило время для четвертого этапа. Это созерцание врат. Старик повел его к трещине снова, но теперь не для битвы, а для понимания. Ты не пройдешь туда силой, но если будешь звать, она откликнется. И тогда, может быть, она впустит. Но только если ты впустишь ее в ответ. Они сели у самой границы. И Андрей впервые услышал голос этих стихийных врат. Ни слова, ни язык. Мысли, настолько чуждые, как пульс мертвого дерева. Сны, которые не хотел бы помнить даже врагу. Он едва не упал в обморок, когда первый раз почувствовал, как этот голос тронул его разум. Но печати вспыхнули. Якоря удержали, он выстоял. Старик долго молчал, а потом сказал «Теперь ты ключ». Ни герой, ни жрец, ни маг. Просто ключ. Потом он строго посмотрел на парня. И тебе решать, открывать ли когда-нибудь этот замок. Той ночью Андрей заснул с ощущением, что его собственная кожа натянута на его тело так туго, как до упора натянутый витой шнур тетивы. Воздух был прохладным, озеро тихо журчало за спиной. А над долиной звезды горели особенно ярко, будто смотрели сверху не просто на мир, а на то, что прячется под ним. Он провалился в сон без усилий, как будто что-то само притянуло его к себе. И сразу же ощутил падение. Он летел без тела, без голоса, без мыслей. Все вокруг было чернильно-черным, но не пустым. Эта тьма жила шевелилась, вдыхала и выдыхала. Она щекотала сознание, как дыхание чего-то огромного, что лежало внизу, в бесконечной яме, и все еще спало. Но слышала, как к нему приближается чужак. Потом по его разуму ударила вспышка. Словно треснула оболочка самого мира, и разум Андрея упал в пространство, где небо было из пепла, а земля — из костей, осыпающихся под ногами. Он вроде бы стоял, но не чувствовал своих стоп. Он дышал, но воздух обжигал легкие. Перед ним раскинулся город, но это был город без времени, без звука, без света. Башни росли под неестественными углами, здания были скручены и вывернуты, как будто их строил кто-то, кто никогда не знал геометрии, только боль. Из стен вытекали сгустки слизи, похожие на кровь, и внутри нее копошились глаза. Без век, без радужки они следили. Тяжело вздохнув и уже понимая, что ему просто ничего другого не остается, он пошел вперёд. Шаг за шагом. В теле не было силы, но оно двигалось. Город знал его. И тогда он услышал плач. Детский, такой тонкий, едва различимый, что его можно было принять за воображение, но он вонзал звук в уши, как иголки. Он пошел на звук, а потом увидел ее На пустом перекрестке между руинами стояла девочка, худенькая, в оборванной серой одежде, глаза черные, как щели, лицо белое, как воск, и сейчас она смотрела прямо на него. — Ты, — тихо прошептала она, — ты ведь наш? Ее губы не двигались, и поэтому казалось, что ее голос сейчас звучал прямо внутри головы парня. — Ты ведь откроешь дверь? «Ты ведь пустишь нас обратно?» Андрей сделал шаг назад, но позади уже не было ничего, только бездна. А девочка вдруг расширилась, распухла, ее лицо вытянулось. Руки изогнулись в десяти местах, пальцы стали длинными, как ветви мертвого дерева, а спина лопнула, обнажив крылья из жил и черных перьев, которые капали кислотой. «Ты ведь уже вкусил плод, Андрей!» Ты теперь не их и не наш, ты ничей Но скоро ты будешь наш. Она резко взвизгнула, и мир взорвался. А Андрей, пытаясь закрыться от этого всепроникающего звука, проснулся с диким криком, хватая себя за грудь. Его пальцы мелко дрожали. Все тело было мокрым от обильно выступившего пота, как будто он пробежал несколько километров в жару. Воздух вокруг был насыщен чем-то чужим, и только мерцание его нити с узлами памяти, слабо светящиеся у запястья, удержало его на грани. Именно тогда он и понял, что этот сон — не просто предупреждение, это было касание, проба, приветствие. Первые пальцы, проникающие в этот мир, истрещены, и что-то ему подсказывало — что это был не последний такой удар по его разуму.